Мой юный дружок, твое детство прекрасно и полон твой мир чудесами. Пусть годы текут непреложно и властно, пол жизни кладя между нами, но как благодарно твой взор загорится, когда я тебе подарю небылицу. И пусть я не знал, как смеешься ты, сразу от смеха цветком расцветая, и пусть обо мне ты не вспомнишь ни разу, мой юный дружок, подрастая, И пусть наша встреча недолго продлится, Была бы ты рада моей небылице. Она начиналась, как летняя шалость, И все это давняя давность, Как присказка к счету, Чтоб весел полету Придать соразмерность и плавность, И в памяти жив еще плеск их согласный, И годы стирали его понапрасну. Садись же и слушай о странствиях дальних, Они целый вечер продлятся, покуда тебе в эту скучную спальню еще не велят отправляться. Мы дети постарше, дружок мой, и что-то нам тоже ложится в постель неохота. За окнами холод и с посвистом длинным бушует метель по соседству, а здесь, перед пышущим алым камином, гнездо беззаботного детства. Слова обладают волшебной властью, и ты не услышишь, как воет ненастье. Пусть даже к рассказу на миг прикоснется Нечаянно дымка печали По лету, который к нам не вернется, По дням, что давно отзвучали. Но буря напрасно за окнами злится, Не тронуть ей нашу с тобой небылицу. Глава первая. Зазеркальный дом. Несомненно, было одно — а именно, что Снежинка здесь ни при чем и виновата во всем исключительно клякса. Вот уже четверть часа, как Снежинку умывала мать. Что надо отдать ей должное, та сносила вполне покорно. Так что к этой шалости она просто не могла приложить лапку. Дина умывала своих котят следующим образом. Одной лапой она придерживала бедняжку за ухо, а другой терла мордочку против шерсти, начиная от носа. Сейчас, как я уже говорил, она усердно трудилась над беленькой снежинкой, а та лежала совершенно спокойно и даже пыталась мурлыкать, несомненно, понимая, что все это делается ради ее блага. А вот черная клякса была вылизана гораздо раньше, и пока Алиса, подобрав ноги, сидела в углу большого кресла и в полудреме разговаривала сама с собой, Клякса затеяла на каминном коврике припотешную возню с клубком шерсти, который Алиса взяла с перемотать. Клякса катала клубок и так и эдак, до тех пор, пока тот целиком не размотался и не превратился в сплошные узлы и петли. Тогда Клякса улеглась на них и стала ловить свой собственный хвост. Ах ты злодейка, воскликнула Алиса, поймав котенка и поцеловав только один раз, дабы Клякса поняла, что попала в немилость. — И как это Дина до сих пор не научила тебя хорошему поведению? — Ай-яй-яй, Дина, ай-яй-яй! — добавила она самым сердитым тоном, на какой была способна, и укоризненно поглядела на кошку. Забрав с собой котенка и шерсть, она снова уселась с кресла и принялась за свой клубок. Но дело шло не слишком быстро, потому что она все время говорила то сама с собой, то с Кляксой. Клякса смирно сидела у нее на коленях, притворившись, что наблюдают за ходом работы. Время от времени она поднимала лапку и мягко прикасалась к лупку, словно просила разрешения помочь. — А ты знаешь, Клякс, что будет завтра? — начала Алиса. — Ты знала бы, если бы вместе со мной смотрела в окно. Но Дина в это время приводила тебя в порядок, ты ничего не видела, а угадать не сумеешь. А я... Смотрела, как мальчики собирают хворост для костра. Для этого надо много хворосту. Только стало очень холодно, пошел снег, и жечь костер раздумали. Ну что ж, Клякса, придется нам подождать до завтра. И Алиса три раза обернула ниткой шею котенка, просто чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Клякса отбилась всеми четырьмя лапками, клубок упал на пол, и опять почти весь размотался. «Клякса, запомни! Я очень сержусь, когда вижу твое зарство. продолжала Алиса, как только они снова удобно устроились. «Я иногда готова открыть окно и выставить тебя на снег. И ты, Шалунь, это заслужила! Чем бы ты могла оправдаться?» «Помолчи!» И она погрозила пальцем. «Я тебе напомню все твои проделки. Во-первых, ты два раза пискнула» когда Дина умывала тебя нынче утром. Не отнекивайся, я сама слышала, что ты сказала. Ведь клякса как будто говорила. Она тебе попала лапкой в глаз? Сама виновата, надо глаза закрывать. Если бы ты зажмурилась, ничего бы не случилось. И, пожалуйста, не оправдывайся, слушай. Во-вторых, стоило мне поставить перед снежинкой блюдечко молока, как ты принялась дергать ее за хвост». Ах, тебе пить хотелось, вот оно что! А откуда ты знаешь, что ей не хотелось? И теперь в-третьих, стоило мне отвернуться, как ты размотала весь мой клубок. Вот три твоих проделки, Клякса, за которые ты еще не наказана. Но ты будешь наказана за каждую из них в будущую среду, потому что я все запоминаю. А что, если бы и меня за все провинности наказывали в один день? «Ну, предположим, в конце года», — продолжала она, обращаясь скорее к самой себе, чем к котенку. «Меня, наверное, в этот день отправляли бы в тюрьму, а если бы за каждую провинность меня оставляли без обеда, значит, в тот печальный день мне пришлось бы раз пятьдесят не пообедать. Не сказала бы, что это так уж трудно. Пятьдесят раз не пообедать в один день?» Намного проще, чем пятьдесят раз пообедать. Кляксы, ты слышишь? Это падает снег за окном. Какой нежный тихий звук. Как будто кто-то снаружи прикладывает губы к стеклу. Снег, наверное, очень любит деревья и поля, раз он их так нежно целует. И так плотно укрывает их белым одеялом и приговаривает «Спите, спите, дорогие» пока лето не придет. А когда они просыпаются летом, Клякса, они одеваются в зелень и танцуют на ветру. Ах, как это красиво! Алиса даже уронила клубок, чтобы захлопать в ладоши. Вот бы так было взаправду. Честное слово, осенью все деревья выглядят спящими, особенно когда пожелтеет листва. Клякса. А ты умеешь играть в шахматы? Не смейся, я серьезно спрашиваю. Только что, когда мы играли, ты смотрела так, будто все понимала. И когда я сказала «шах», ты замурлыкала. А шах был замечательный. Я бы вот честное слово выиграла, если бы не этот противный коник, который пролез через мои фигуры. Кляксочка, миленькая, давай, как будто... «Здесь я хотел бы предупредить вас, что половина речей Алисы начиналась с ее любимых слов «давай, как будто...»» Как раз днем раньше у Алисы вышел спор со старшей сестрой, и все из-за того, что Алиса предложила «давай, как будто мы тысячи королей и королев!» Ее сестра, особо уважавшая точность, стала возражать, что вдвоем они могут быть только двумя из них». И Алиса, наконец, вынуждена была отступиться и сказать «Ладно, вот ты будь двумя из них, а за всех остальных буду я». А однажды она не на шутку перепугала свою старую няню, внезапно крикнув ей в самое ухо «Нянечка, давай, как будто ты кость, а я голодная гиена!» Но мы отвлеклись от разговора Алиса с черным котенком. «Клякса, давай, как будто ты королева черных!» Знаешь, если ты сядешь на задние лапки и подожмешь передние, ты будешь в точности, как она. Кляксочка, давай попробуем. И Алиса взяла со стола королеву черных и поставила ее перед кляксой, чтобы та видела, чему подражать. Однако ничего не вышло. Главным образом потому решила Алиса, что клякса не хотела поджать как следует передние лапки. И в наказание Алиса поднесла кляксу к большому зеркалу над камином чтобы она полюбовалась на свою капризную мордочку. «И если ты сейчас же не исправишься, — добавила она, — я тебя выставлю туда, в зазеркальный дом. Хочешь, да? Прекрати посторонний разговор и внимательно слушай. Тогда расскажу тебе все, что придумала про зазеркальный дом. Смотри. Сквозь зеркало видна комната». Она такая же, как наша гостиная, только там все не с той стороны. Если я встану на кресло, мне ее видно почти всю, кроме уголка за камином. А вот именно этот уголок мне больше всего и хочется увидать. Я бы так хотела знать, горит ли там зимой огонь в камине. Об этом никто ничего не может сказать, пока наш камин не задымит. Тогда в той комнате тоже дым. Но это может быть только нарочно, чтобы все думали, что там есть огонь. И знаешь еще что? Книги там похожи на наши, только слова отпечатаны не в ту сторону. Я знаю, я поставила одну нашу книжку перед зеркалом и посмотрела, какую книжку поставили там. Клякса, тебе хотелось бы жить в зазеркальном доме. Интересно, а молочко тебе там давали бы? Может, за зеркальной молоко и пить-то нельзя? А теперь слушай про коридор. В зазеркальном доме можно увидеть только маленький-маленький кусочек коридора, если, Настюш, распахнуть дверь нашей гостиной. Докуда видно, коридор очень похож на наш, но дальше он, может быть, совсем не такой. — Ах, Кляксочка, как было бы прекрасно! Если бы мы могли попасть в зазеркальный дом, наверняка там есть замечательные вещи. Давай, как будто стекло такое, что сквозь него можно пройти. Ой, оно превращается во что-то вроде тумана. Гляди-ка, сейчас я сквозь него пройду. Эти слова Алиса произнесла, стоя на каминной полке, хотя затруднилась бы сказать, как она туда попала а стекло действительно начало таять, как серебристая дымка. В тот же миг Алиса оказалась за зеркалом и легко спрыгнула на пол в зазеркальную комнату. И прежде всего, посмотрев, горит ли огонь в камине, осталась очень довольна, убедившись, что он горит, что он настоящий и сверкает точно так же, как и тот, который остался с той стороны. Значит, мне будет так же тепло, как и там, — подумала Алиса. И даже еще теплее, потому что здесь некому бронить меня и отгонять от огня. Вот смех-то будет, когда меня увидят здесь, за зеркалом, а достать не смогут. Она приступила к осмотру и вскоре убедила, что все вещи, видимые из прежней комнаты, обычные и неинтересные, но зато остальные совершенно необычны. Например, портреты на стене, рядом с камином, казались живыми. А у больших часов на каминной полке, ведь в зеркале их видно только сзади, не так ли? Было стариковское личико, и оно улыбалось Алисе. «Здесь не так чисто прибирают, как там», — рассудила она, заметив несколько шахматных фигур, упавших в залу у камина и тут же тихо вскрикнул от удивления и стал на четвереньки, чтобы приглядеться. Шахматные фигуры прогуливали с парами. «Вот король и королева черных», — сказала Алиса, шепотом, боясь их спугнуть. «А вот король и королева белых сидят на краю совка. А вот две ладьи гуляют под ручку». «Не думаю, чтобы они меня слышали», — продолжала она, наклонившись пониже. «И я почти уверена, что они меня не видят. Я себя чувствую немножко невидимкой». На столе позади Алисы раздался какой-то писк. Она обернулась как раз в тот момент, когда одна из белых пешек опрокинулась на спину и задрыгала ногами. Алиса стала следить за ней. Было очень любопытно, что же случится дальше. «Мое дитя!» «Это ее голос!» — воскликнула королева Белых, вскочив и толкнув на ходу короля так сильно, что тот упал прямо в золу. «Ах, Лили, моя драгоценная! Мой царственный котеночек!» И королева стала быстро карабкаться вверх по каминной решетке. «Царственный шум попусту!» — проворчал король, потирая нос пострадавшей при падении. Он вправе был сердиться, ведь он с ног до головы оказался выпочкан золой. Алиса готова была всем прийти на помощь, и так как бедная Лили распищалась до обморока, она быстро подхватила королеву и поставила на стол рядом с ее капризной дочкой. Королева раскрыла рот и села. От быстрого путешествия по воздуху у нее захватило дыхание, и минуты две она только молча сжимала в объятиях свою маленькую Лили. Но едва отдышавшись, она крикнула королю белых, угрюмо сидевшему среди золы. «Берегите с вулкана!» «Какого вулкана?» — переспросил король, тревожно оглядываясь на камин. Наверное, он подумал, что для вулкана это самое подходящее место. «Я взлетела на воздух!» — пролепетала королева, все еще прерывающимся голосом. «Идите-ка лучше сюда, только обычным путем, осторожней, не то взлетите!» Алиса некоторое время следила за тем, как король медленно карабкается по прутьям каминной решетки, и, наконец, сказала, «Таким способом ты будешь добираться до стола несколько часов. Может, тебе помочь?» Но король не обратил внимания на этот вопрос. Было совершенно ясно, что он не видит ее и не слышит. Тогда Алиса осторожно-осторожно подхватила его и стала поднимать, но гораздо медленнее, чем поднимала королеву, чтобы у него не захватило дыхание. Она уже поднесла его к столу, но тут подумала, что нужно бы стряхнуть с него залу, в которой он выпачкался. Потом Алиса говорила, что никогда в жизни не видала такого лица, какое сделалось с у короля, когда с него, поднятого в воздух невидимой рукой, стряхивали залу. Он был слишком ошеломлен, чтобы кричать, Но его глаза и рот открывались все больше и больше, становились все круглее и круглее. У Алисы от смеха дрогнули пальцы, и она чуть не уронила короля на пол. «Ах, миленькая, пожалуйста, не гримасничай!» — воскликнула она, совсем забыв, что король не может ее услышать. «Ты меня так рассмешил, что я тебя чуть не упустила. И не держи рот открытым, туда может попасть зала. «Ну вот и хорошо», — сказала она, пригладив ему волосы, и поставила его на стол рядом с королевой. Король тут же упал навзничь. Он лежал тихо-тихо. Алиса немножко испугалась, уж не перестаралась ли она, и пошла поискать воды, чтобы привести его в чувство, но нашла только бутылку чернил. Вернувшись с нею к столу, Алиса увидела, что король уже пришел в себя и испуганно шепчется с королевой, но так тихо, что с трудом можно было понять, о чем они говорят. Король шептал, — Уверяй, моя дорогая, у меня даже усы заледенели. Королева на это отвечала, — Да нет у вас никаких усов. Ужас этой минуты я не забуду никогда, — продолжал король. — Нет, забудете, — возразила королева, — если сейчас же не составите памятную записку. Алиса с большим интересом смотрела, как король вынимает из кармана огромную записную книжку и начинает писать. Ее словно что-то толкнуло. Она крепко взяла за конец карандаша, торчавшую короля за плечом, и стала писать сама. Несчастный король, казалось, совсем растерялся. Некоторое время он молча сражался с карандашом, но Алиса была намного сильнее, и, наконец, он пролепетал «Моя дорогая». Придется мне завести карандаш потоньше. С этим вовсе сладу нет. Он пишет все, что угодно, только не то, что я хочу. — А что ему угодно? — спросила королева, заглядывая в книжку, в которой Алиса вывела. Белый конник спускается по кочерге. У него нет чувств равновесия. — Это все-таки про чувства, хотя и не про ваши. Возле Алисы на столе лежала большая толстая книга. Сев за стол... Чтобы присматривать за королем белых, Алиса все еще тревожилась за него и держала чернила наготове на тот случай, если ему вдруг снова станет дурно. Она стала ее перелистывать, отыскивая понятные слова. «Но книга была вся на таком языке, которого я еще не знаю», — так сказала про себя Алиса. Некоторое время она с недоумением рассматривала текст, Но вдруг ее осенило, ведь это же зазеркальная книга. Если ее поднести к зеркалу, все слова в зеркале повернутся в ту сторону, в которую нужно. И вот какое стихотворение прочитала Алиса. тар розгрень, юрские Хомейки просвертели весь травас. ай яют брыскунчейки, подскорячий рычажас. Сын мой, бойся тарбармота, он как тист, клыкаст и лют. Не ходи через болото, там ведь цапчики живут. Бострый меч берет он в руки, стрембежит в лесной овраг, и во враге у корняги ждет, когда нагрянет враг. Теглодумчиво стоящий ожидает он, и вот бурворча бредет сквозь чащу, пламеглазый тарбармот. Он как крикнет, Меч как жикнет, голова летит долой, с ней под мышкой он в припрыжку возвращается домой. «Победитель Тарбармота! Дай тебя я лобзнему. «Ура, браво! Привеслава!» — говорит отец ему. «Розгрень, юрские хамейки просвертели весь травас, а яют брыскунчейки под скорячий жас. «Очень милые стишки», — сказала Алиса кончив читать, только местами трудные. Как видите, она даже себе не признала, что вовсе ничего не поняла. Так или иначе, они разбудили во мне множество мыслей, только я точно не знаю, каких. Кто-то кого-то убил? Это во всяком случае ясно. Ой, опомнилась Алиса и даже подпрыгнула. Если я не потороплюсь, мне придется возвращаться за зеркало, и я не увижу, как здесь выглядит все остальное. Прежде всего, надо посмотреть сад. В один миг она выскочила из комнаты и побежала вниз по лестнице. Вернее, это был не бег, а новый способ быстро и легко спускаться по лестницам, так она про себя сказала. Касаясь перил самыми кончиками пальцев, она прыгнула и заскользила вниз по воздуху, даже не задевая ногами ступенек. Затем она таким же образом Легко проплыла через переднюю и наверняка вылетела бы прямо в двери, если бы не схватилась за косяк. От долгого полета у нее немножко закружилась голова, и оказалось даже приятно ходить по земле, как обычно.